Не сможешь? Я буду участвовать в передачах «У нас в студии», «Моя специальность» и «Таинственный гость». Потом скоро начнут викторину, пошевели мозгами. Может, даже пустят эту передачу на заграницу. Так что, сам видишь, времени у меня не остаётся. Он смазал волосы какой-то клейкой и жидкостью из пластмассового флакона. Значит, твоя карьера обеспечена. Ну, вроде так, это только начало. «Сегодня я не стану выходить на военную тропу. Мы поговорим об этом в другой раз. Тут до тебя все дозванивался какой-то тип из НРК, Национальной радиовещательной компании. Может, они хотят заключить контракт, а я несовершеннолетний?» «А о школе ты подумал, сын мой. Нужна она, если заключат контракт?» Я быстро вышел из комнаты и затворил за собой дверь, а в ванной пустил холодной воды и дождался, когда холод проникнет мне глубоко под кожу и остудит сотрясающую меня ярость. И когда я вышел оттуда чистенький, гладенький и благоухающий Мэриными духами, самообладание вернулось ко мне. За несколько минут до обеда Эллен села на подлокотник моего кресла, перевалилась оттуда ко мне на колени и обняла меня. «Я тебя люблю», — сказала она. «Правда, как интересно». И правда, Аллен молодец. Он будто родился знаменитостью. И это говорила девочка, которую я считал завистливой и немножко подленькой. Перед десертом я провозгласил тост за нашего юного героя, пожелал ему счастья и закончил так. Зима тревоги нашей позади. К нам с сыном Йорка лето возвратилось. «Это Шекспир», — сказала Эллен. «Правильно, дурашка. А из какой вещи? Кто это говорит и когда?» «Понятия не имею», — сказал Аллен. «Это одни зубрилы знают». Я помог Мэри отнести посуду в кухню. Она сияла по-прежнему. «Не сердись», — сказала она. «Он ещё найдёт себя. Всё наладится. Будь терпелив с ним». «Хорошо, моя чаша Грааля». Звонил какой-то человек из Нью-Йорка, наверное, относительно Аллена. «За ним пришлют самолёт. Подумай только. Никак не привыкну, что лавка теперь твоя. И это уже разнеслось по всему городу. Ты будешь мэром?» «Нет, не буду. Я об этом со всех сторон слышу. У меня будут дела, которые исключают такую возможность. А сейчас я уйду. Я отлучусь, родная, ненадолго. Мне надо встретиться кое с кем. Я, наверное, пожалею, что ты уже не продавец. До сих пор ты вечерами сидел дома». «А что, если тот человек опять будет звонить?» «Подождёт. Он не хочет ждать. Ты поздно вернёшься?» «Не знаю. Всё зависит от того, как там обернутся дела». «Как это грустно с Дэнни Тейлором. Возьми дождевик». «Да, грустно». В холле я надел шляпу и, сам не знаю почему, вынул из слоновой ноги нарваловую трость старого шкипера. Возле меня вдруг возникла Эллен. «Можно я с тобой?» «Нет, сегодня нельзя. Я тебя очень люблю. Я глубоко заглянул в глаза моей дочери. Я тоже тебя люблю. И принесу тебе драгоценностей. Какие у тебя самые любимые?» Она фыркнула. «Тростью пойдёшь?» «Да, для самозащиты. Я сделал выпад витой дубинкой, как палашом». «Ты надолго?» «Нет, ненадолго». «А зачем тебе трость?» «Для красоты. Со страху». «Исщегольства. Угрозы ради. Архаическая потребность в оружии. Я буду тебя дожидаться. А можно мне взять розовый камешек?» «Дожидаться меня незачем, моё жемчужное зёрнышко. Розовый камешек, то есть талисман?» «Конечно, можно». «Что такое талисман?» «Посмотри в словаре. Как пишется, знаешь та «Нет, талисман. «А ты сам скажи, что это такое?» «Посмотришь в словаре, крепче запомнишь». Она обхватила меня руками, стиснула и тут же отпустила. Поздний вечер приник ко мне своей сыростью, влажным воздухом, густым, как куриный бульон. Фонари, прячущиеся среди тучной листвы вязовой улицы, отбрасывали вокруг себя дымчатые, пушистые ореолы. Мужчина, занятый на работе, так мало видит мир в его естественном дневном свете. Поэтому и багаж новостей, и оценки тех или иных событий он получает от жены. Она знает, где что случилось и кто что сказал по этому поводу. Но все это преломляется сквозь ее призму. Оттого выходит, что работающий мужчина видит дневной мир глазами женщины. Но вечером, когда его лавка, его контора закрыты, Он живет в своем мужском мире, хотя и недолго. Мне было приятно держать в руке витую нарваловую трость, чувствовать гладкость ее массивного серебряного набалдашника, отполированного ладонью старого шкипера».